Глава десятая. Невероятные приключения таракана. «Я суслик», — представился суслик. «Вот хомяк, он тут за главного, а это клоп. Клопом зовусь я только для друзей. Что за фамильярность? А для всяких незваных гостей я барон Макарон, принц лесных клопов, и попрошу не путать меня с вермишелью». «Какой-какой Макарон?» — переспросил таракан. Барон Макарон, принц лесных клопов, закричал клоп. Уши мой! Что-то не похож ты на принца. Много ты понимаешь, фыркнул клоп. Я единственный наследник папиного престола. У меня и доказательства имеется. Вот! Он поднял вверх руку, демонстрируя изящный золотой браслетик с жемчужиной в виде короны. Хомяк строго взглянул на таракана. — Так это ты опустошил наш холодильник? — Извините, но мне все время хочется есть. Под панцирем таракана что-то громко и настойчиво забурчало. — Вот опять в животе крокодил проснулся. Суслик сбегал в кладовку и вернулся с подносом, на котором горкой лежали сладкие кедровые орешки. — Угощайся и выкладывай, как ты попал к нам в дом. «Да-да, пусть расскажет, какая лихая беда его сюда занесла!» — поддакнул Клоп, по-хозяйски развалившись на столе. «Нечистая сила!» В глубине души Суслик надеялся, что услышит страшную историю о пиратах, которые пленили и тайно переправили таракана через океан на черном паруснике, или о чародее, который перенес его на другой конец света силой своего волшебства. На худой конец подошел бы и профессор, потерявший гигантское насекомое по дороге в зоологический музей. Но таинственный пришелец молчал. Несколько минут он не мог выговорить ни слова, потому что рот его был набит орехами. — Минуточку! — промычал таракан, старательно работая челюстями. Наконец он блаженно улыбнулся и начал свой рассказ. Большая тараканья семья играла шумную свадьбу. 49-я, единственная и любимая сестренка таракана, выходила замуж. Гостей собралось немного, всего миллиона три. Стоял жаркий сезон. Температура поднималась до 113 градусов, и не все были готовы это терпеть. До каких градусов? Переспросил суслик. До 113. Да уж, фыркнул клоп. «Я смотрю этот обжора, фантазер похлеще нашего Суслика. 113 градусов. Тоже, наверное, прочитал в Сусликовой энциклопедии. Давней же нет ни одного правдивого слова. И про затычки в уши она обманула. Мандрагора как заорала, я чуть не умер. Слушай, хомяк, ты же все знаешь. Пожари рекорд. Градусов 50 «Пятьдесят восемь», — ответил старый умный гном. «Это самая высокая температура за все время наблюдения за погодой». «Точно!» — торжествующе объявил Клоп. «Я знал, что он не только супер-жрун, но и супер-врун. Температура как на солнце, да вы бы испеклись, словно пирожки в печке!» «Ты не прав, Клоп. На солнце температура доходит до 16 миллионов градусов», — сказал Хомяк. «Постойте, сейчас я вам все объясню. Дело в том, что таракан назвал температуру по Фаренгейту, а у нас в ходу Цельсий». Это же две совершенно разные системы измерения. В Австралии используется шкала Фаренгейта, и 113 градусов по ней равны... <связать> Гном задумался. Примерно 45 градусам по-нашему. Так что никакой ошибки нет, и таракан никого не обманул. Клоп что-то недовольно забубнил. Суслик ободряюще улыбнулся таракану и показал поднятый вверх большой палец. Это был жест поддержки, означавший «не дрейф». Рассказывай дальше. Таракан благодарно кивнул и продолжил. «Из-за аномальной жары в 45 градусов приехали не все. Хотя мы послали телеграмму даже на остров Суматра. Там живут носороги-коротышки, наши любимые родственники». «Думали, они порадуют нас визитом, ведь до да, Австралии оттуда сравнительно недалеко. Не приехали», — вздохнул таракан. Зато на приглашение откликнулись веселые московские тараканы. Они, в отличие от родичей и носорогов, стесняться не стали и немедленно вылетели большим дружным семейством. Три пассажирских лайнера были забиты тараканами полностью — При этом тараканы вели себя очень дружелюбно и соблюдали все правила поведения в самолете. Они не пугали стюардесс, не выстраивались в очереди у туалетов и не шатались по салону. Но без паники в аэропорту все же не обошлось. Обедные бедные стюардессы так перенервничали, что шумной толпой побежали в медпункт, где пили успокаивающие таблетки и требовали неделю отдыха на море. Праздничное веселье не утихало несколько дней, сопровождаясь танцами, песнями, играми и бесконтрольным поеданием сладостей. Московские тараканы умели отдыхать на полную катушку. Они устраивали на свадьбе такие аттракционы, что в конце концов праздник превратился в неуправляемую свистопляску. Словом, нет ничего удивительного в том, что таракан оказался на другом конце земли. Произошло это так. Три самых шустрых московских усача, Павлик, Сашка и Мишка, с которыми таракан подружился больше остальных, уговорили его слетать к старой тараканьей бабушке. Эта старушка была очень известной. Она играла сразу на трех гавайских гитарах, руками и ногами, дудела в дудку, трясла маракасиками, а усами барабанила по кастрюлям. Наверняка вы слышали ее летний хит «Если у вас нету дяди». Таракан сразу согласился лететь к любимой бабуле. Он прилег отдохнуть, а проснулся уже на борту белого воздушного лайнера. Новые товарищи сами посадили его в самолет, перепутав при этом рейсы. Случайно или смеха ради неизвестно, только наш горе-путешественник неожиданно для себя вылетел в далекую холодную Россию. В грузовом отсеке самолета таракан провел весь долгий перелет через океан, ползая по чемоданам и собирая еду. На многих сумках он замечал значок силача, поднимавшего штангу. Тем же рейсом летела австралийская сборная тяжелоатлетов. «Таракан» съел все, что нашлось в багаже, и, прилично увеличившись в размерах, едва смог влезть в чехол от контрабаса. «Так это тебя от спортивного питания так расперло?» – догадался Клоп. «Теперь понятно». Впервые оказавшись далеко от дома, таракан не испугался, а напротив обрадовался смене жаркой погоды на приятную и прохладную. Конечно, на душе было грустно, ведь он оказался далеко от папы, мамы, сорока семи братьев и единственной любимой сестренки, но таракан воспринял случившееся как невероятное приключение, а домой он, разумеется, всегда успеет вернуться. Как закончилась эта история, вы наверняка догадались. По дороге из аэропорта чехол от контрабаса открыли. Раздался дикий визг, и автобус остановился. Бедняга-таракан, как футбольный мяч, пинком был отправлен в открытую дверь. Очнулся в сырой придорожной канаве, долго отряхивался от грязи и песка, а потом пошел, куда глаза глядят. Помотавшись по окрестным полям, он забрел на болото, где и нашел те самые усы. Но радость от находки была недолгой. Ночью на него напал кто-то большой и очень злой. Кто именно, в темноте таракан разглядеть не успел, но решил, что это сам хозяин усов за ним явился. Вот и помчался, так быстро, как только мог, едва ноги унес. И потом еще целый час бежал через бурелом, запутывая следы, пока не выскочил на домик гномов. Тут таракану пришлось прервать свой рассказ, потому что суслик вскочил на ноги и, размахивая руками, закричал. «Мне каждый куст свирепым хищником казался! Скрипели ветки у меня над головой!» Перед землянкой вашей я внезапно оказался, до да боли напрягая взгляд, плененный тьмой!» И уже спокойнее добавил. «Вот как надо рассказывать. Учись, студент!» Не ожидавшие такого представления друзья рассмеялись. «Да ты, суслик, у нас артист!» — хохотал Клоп. «Из погорелого театра!» Таракан продолжил. «Я долго стучался в дверь, но мне не открыли». Я даже через трубу пытался. — А мы по лесу гуляли, — быстро ответил Клоп. — Подснежники для злой мачехи собирали. — Подснежники, — удивился таракан. — А я решил, выклад искали. Он пожал плечами. — Вы про сокровища кричали, про ужасы на болоте. Честно говоря, я немного испугался. Решил пробраться в дом незаметно, спрятаться и отоспаться. Меня разбудили вкусные запахи. Вы готовили торт, а я таскал еду. Знаете, если мой живот говорит ням-ням, я двигаюсь, как настоящий индеец. Быстро и незаметно. Когда все уснули, я побежал на кухню. Чуть под гирей не погиб. Открываю холодильник, вдруг грохот. Пол задрожал, песок с потолка посыпался. Землетрясение! Таракан улыбнулся. Не сразу до меня дошло, что это хомяк храпит. Старый гном смущенно кашлянул. «Я так проголодался, что ел все подряд. Наверное, мои поступки были не самыми лучшими», — таракан вздохнул. «Но когда в животе пусто, я плохо соображаю. Извините». «Все в порядке, родной», — ответил хомяк. «Не переживай». Клоп поморщился. Он заметил, как таракан за пять минут в одиночку умял два килограмма отборных кедровых орехов и подсчитывал в голове убытки. «Слушай, принц, они не его ли мы видели ночью на болоте?» — воскликнул суслик. «Вряд ли. Тот был большой и рогатый». «У страха глаза велики», — сказал хомяк. «Мне тоже кажется, что это он напугал вас». «Да», — подтвердил таракан. По болотам я ходил, все ноги промочил. Было темно и очень страшно. Я даже «помогите!» — кричал. «Видишь, Клоп, помогите, а не зарежу!» — передразнил Суслик. Таракан расстроился. «Так это были вы! И чего убежали? Помогли бы лучше! На меня там жуткий горбатый комар напал!» Я об него палку сломал. — Опять Горбуну досталось, — развеселился клуб. Мы тебя испугались, — объяснил Суслик и мечтательно прищурился. — Подумать только. Два дня назад ты был на другой стороне земли. Грелся в лучах южного солнца, на самолете летал. Таракан беззаботно кивнул. — Подумаешь, на самолете летал, — голосом, в котором слышались нотки зависти, сказал клуб. «Я, может, тоже летал на папином королевском дирижабле, но я же не хвастаюсь!» Суслик усмехнулся. Он точно знал, что это неправда. «Кстати, а как тебя зовут?» «Дома все звали меня восьмеркой». Таракан закинул в рот последний орешек. «Я восьмым на свет появился». «Вот здорово! Восьмерка! Как у Овечкина!» «У кого?» Не понял Таракан. «У Овечкина! Это же лучший хоккеист в мире!» Таракан пожал плечами. Видно, в хоккее он особо не разбирался. «Овечкин тоже мне!» – прошипел под нос Клоп. «Кукурача он австралийская, а не Овечкин! Обжора!» «Свалился на нашу голову!» «Вот и все мои приключения!» – вздохнул Таракан. «А теперь мне некуда податься!» «На улице холодно, еды нет. Где аэропорт, не знаю. Можно я пока у вас поживу?» Клоп крякнул с досады. Он сразу представил, как быстро закончатся их запасы, если таракан продолжит поглощать пищу с такой же скоростью.